почувствовал какую-то освобождающую усталость. «Но, Ригельд, спасибо вам!» — сказал Роумен, подчеркнуто не глядя на заросшее седой щетиной лицо Лангера. «Вы крепко меня выручили. Без вашей помощи я бы ни черта не сделал». В начале Спарк Кристо и Роумен вышли из подвала во двор. Ночь была прохладная.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 — Львы тоже звери, — конопушка, — вздохнул Грегори. — Но ведь они львы. — Пошли вниз. Они могут подползти друг к другу, начнут еще с зубами развязываться. — Кто из них легче разваливается? — спросил Роман, проводив глазами Кристо, спустившуюся в подвал первый. — Ригельд.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 Я сделал выбор. Не вы сделали выбор, Ригельд. Выбор за вас сделал я. Роуман достал из кармана конверт, в котором лежали рапорты Райфеля, Вальдмана из Эльдорадо, Александра фон Фройбаха из Монте-Карло, Зибера из колонии Филадельфия под Ассенсионом. Всех тех, кого он прошел по цепи, по тайной нацистской цепи, внедрившейся вдоль Папарани, перевалочные пункты по дороге нацистов в Чили, Боливию, Перу, Колумбию. Явки, пароли, номера счетов, шифры — все было здесь. Сейчас я развяжу вас, и вы ознакомитесь с этими документами, и внесете свои предложения. Роман подошел к нему, не скрывая отвращения, развязал ему руки и ноги. Кристо стояло рядом, сжимая в руках свой Смит Вессон. «Он не будет поступать неблагоразумно», — заметил Роуман, отходя от Ригельта, который медленно массировал руки в запястьях. «Ему теперь придется вести себя очень продуманно. Верно, Ригельт? Ведь ваши не станут чикаться. Они не понимают нашей дурацкой мягкотелости. Верно? о чем вы?» — удивился Ригельт пытаясь подняться. Ноги не держали его. «Я же все сказал вашему коллеге. Я понимаю, что все случившееся обязывает меня к...